Глава 76. Эрнест. Эрнест прислонился к обвалившейся покрытой плесенью стене. Он никогда не чувствовал такой усталости. У него болела спина, голова раскалывалась от обезвоживания. Ему сказали, что все лица без гражданства должны обосноваться в указанном районе. Поэтому он собрался с силами, спотыкаясь зашел в магазин рядом с тюрьмой, где получил регистрационную карточку с напечатанным номером и печатью. Он официально стал резидентом в пределах отведённой зоны, где на всё требовалось разрешение. Разрешение продать его куртку, разрешение продать его ролекс, разрешение купить плошку риса. Они выдавались бессовестным евреям, Гои, который каким-то образом завоевал доверие японцев. Каким-то чудом Эрнесту разрешили заложить его ролик за сто новых фаби, выпущенных про японским правительством. На эти деньги он снял бамбуковую койку в углу лачуги, принадлежащей китайцу по имени Старый Лян. Мистер Шмидт, Голда и несколько его приятелей жили неподалеку на улице уорд роуд «Учтивый тигр все равно остается тигром», – пробормотал старик, увидев Эрнеста. Он процитировал его слова, словно они что-то значили. У Голды были сильные перепады настроения, она то проклинала японцев, то заливалась слезами. Они были действительно одиноки, как и все беженцы, которым он помогал почти год. Теперь, не имея гражданства, он стал таким же бездомным и беспомощным. Из соломенной циновки перед ним выскочила черная кошка. Из-под циновки высунулась рука сплошь кожа до кости. Почувствовав головокружение, Эрнест отшатнулся и заметил еще несколько тел, лежащих в углу. Грязная дождевая вода стекала под их белыми ногами. Он даже не стал задумываться о том, кто были эти люди. Таких было слишком много в эти дни. Ближе к вечеру, когда апрельское солнце уже не грело, Эрнест решил прогуляться по специально отведенному для них месту. Насколько он мог судить, в этом гетто для лиц без гражданства. Находились также китайские жители, которые жили здесь еще до оккупации. Их жилища представляли собой двухэтажные лачуги, разделенные узкими переулками. Гетто площадью около одной квадратной мили располагалось в нескольких кварталах от печально известного антисанитарным состоянием общежития. Сначала Эрнест пошел на восток мимо лачуг и заброшенных домов и добрался до илистого берега реки Хуанпу, усеяно ржавыми грузовыми судами и полузатонувшими лодками. На севере он миновал полуразрушенные текстильные фабрики и собачьи фермы и вышел к высокому забору из колючей проволоки, у которого были припаркованы танки, джипы, мотоциклы с колясками и другая бронетехника. Там была даже взлётно-посадочная полоса для истребителей «Зеро». Это была японская военная база. На юге находился охраняемый садовый мост, на западе... Неизвестный ему район с многочисленными двухэтажными хижинами с картонными дверями и китайскими лавками. Путь преграждал телеграфный столб с деревянной табличкой, на которой было написано «Лицам без гражданства запрещено проходить дальше этого знака». Здесь не было ни баррикад, ни мешков с песком, ни колючей проволоки. Только японский солдат в форме дремал в коляске мотоцикла. Эрнест мог бы сбежать, прежде чем солдат выстрелит в него. Но какой смысл убегать, если бежать было не к кому? Сидя на краю своей бамбуковой койки и прислушиваясь к хриплому кашлю других жильцов, Эрнест уставился на свои кожаные мокасины Он вместе с сестрой приехал в Шанхай без гроша в кармане, но он боролся за выживание как беженец, нашел любовь, стал популярным пианистом, после бизнесменом, владельцем судоходной компании и богатым финансистом. Теперь снова превратившись в беженца и человека без гражданства, он лишился абсолютно всего.